Глава 11. Изменённый. Синий мир славился прежде всего так называемыми природными кристаллами. Их добывали из тел самых настоящих ходячих растений. Это не шутка. Многие люди отказывались верить в такое, но здесь, в синем мире, существовали такие. Судя по тому, что я прочитала о них, это плотоядное растение, нападающее с помощью чего-то похожего на магию воздуха. Оказавшись на их территории, человек должен вести себя как можно тише. Твари имели неплохой слух и тут же обрушивали на любого непрошенного гостя целую очередь из воздушных пуль. Очень неприятного заклинания на основе концентрированного воздуха. В книгах очень красочно описывалось, во что превращался человек, если оказывался под перекрёстным обстрелом этих монстров. Судя по тому, что было известно, ходячие растения являлись продуктом магического воздействия. так как их природа противоречила не только законам нашего мира, но и синего тоже. И да, хоть они и передвигались, но делали это очень неуклюже и медленно. Именно из-за того, что эти растения накапливали внутри себя магию воздуха, они в зависимости от их возраста концентрировали в себе природные кристаллы. Последние по своей сути это сжатая магия воздуха и использовались в очень многих вещах родного мира. К примеру, почти все современные кондиционеры использовали в своей основе как раз эти мельчайшие минералы. Потому за них кланы и правительства платили очень хорошие деньги. Ещё один способ заработать собирать реликты, артефакты магической цивилизации, существовавшей здесь до этого зелёного апокалипсиса. Они на порядок ценнее практически не сохранившихся артефактов Алого мира. Но и главным в синем мире оставались всё равно плоды вечного дерева. Фрукты растущие на небольшом дереве, больше похожем на куст. Их свойство легко угадать по названию. Они могли продлевать жизни, и это не фигура речи. Плоды были способны омоладить человеческое тело, вернув ему былую силу и лёгкость. Именно из-за этого империя всеми силами пыталась прибрать к рукам как можно больше синих врат. Гвардейцы постоянно ходили в рейды, вынося огромное количество плодов вечного дерева. даже несмотря на его исключительную редкость, но спрос естественно только рос. Проблема в том, что рано или поздно все синие врата окончательно захлубнутся и поток плодов прекратится. Таков итог всех без исключения врат. На их место, конечно, придут другие, но плоды вечного дерева окажутся навсегда потеряны. Поэтому сейчас лучшие учёные бились над тем, чтобы научиться выращивать это дерево в нашем мире. Жаль, пока без особых успехов. Три важных ресурса: кристаллы, реликты и вечные плоды. Если сумею набрать их в достаточном объёме, то смогу двигаться дальше. Дорога к спасению сестры ещё немного сократится, и стану чуть ближе к ней. Нужно постараться. Выйди из своего убежища и плотно закрыв за собой дверь, чтобы семена растений не проникли внутрь. Я отправился на поиски сокровищ. Сначала следовало выйти за пределы начального района, потому как он всегда был скуден на ресурсы и монстров. И я чувствую присутствие похожих на гуманоидов организмов с изменённой нервной системой. Сельмой неожиданно нарушил молчание, когда я сосредоточенно шёл по одной из улиц, заросшей зеленью. Похоже, это захваченные зелёной болезнью зомби, и связываться с ними нет смысла, потому лучше обойти по широкой дуге. Я слегка изменил курс и свернул на параллельную улицу, решив от греха подальше не испытывать судьбу. Убегать от толпы зомби, когда тебя в любой момент могли подстрелить самые настоящие плотоядные растения, не самое лучшее решение. К слову о плотоядных растениях. Очень скоро я понял, насколько те неприятные твари. Продвигаясь всё дальше вглубь города, к видневшимся далеко впереди колоссальным деревьям-небоскрёбам, я почувствовал странное движение на фоне каменных стен. оплетённых лианами и плющом. Дёрнулся вбг, а на месте, где я только что стоял, вдруг взорвалась земля. Брусился в сторону, уходя из-под шквального обстрела, и со всей возможной скоростью рванул к слившемуся со стеной растению, сме시стым большим закрытым бутоном, что продолжало поливать меня магическими снарядами. Свист клинка и тварь с перерезанным стеблем завалилась назад. Проклятье, не ожидал, что они такие быстрые, выдохнул я, застыв над поверженным противником. Если бы тут было двое таких, у меня возникли бы большие проблемы. Я присел над мертвым растением и принялся вспоминать, как там в книге описан процесс сбора кристаллов. Пока я ковырялся над телом, опять проснулся седьмой. Это противники? Я могу заблаговременно предупреждать об их присутствии. Я даже на несколько секунд замер, подвиснув. «А какого ты меня сейчас об этом спрашиваешь?» Ты же сам видел, как эта тварь хотела меня убить. Я не почувствовал жажды убийства, потому посчитал, что это существо не собирается нападать на носителя. Да, уже замечательно. А зомби тех ты заметил? Их было много. Они могли представлять опасность для носителя, как стихийное бедствие. Ладно, проехали. Предупреждай об этих цветках-переростках. Думаю, в твоих интересах, чтобы меня здесь не убили. Принято. Я лишь мысленно вздохнул. Хоть это и не компьютер, но порой мышление седьмого для меня становилось совсем непонятным. Наконец мне удалось извлечь немного кристаллов из тела цветка. Их оказалось чуть-чуть. Похоже, мало того, что тварюга была молодой, так еще и большую часть силы своих кристаллов потратила на атаки. Ну, хорошо. Возможно, в следующий раз повезет больше. Что тут еще скажешь? Как ни странно, но помощь седьмого оказалась самой настоящей находкой. Он чувствовал зелёных монстров за несколько десятков метров, и мне удавалось без каких-либо проблем убивать их. На 10 часов в огне здания 2 цветка оба спокойны, приближения не почувствовали. Рапортовал он периодически. С ним охота превратилась в обычную рутину. Подкрался, убил, обобрал. На меня, естественно, всё устраивало. Очень быстро мешок для сбора ресурсов стал заполняться природными кристаллами. Я был вне себя от счастья. Рейд уже можно назвать полностью окупившимся. Если так и дальше продолжится, то я смогу даже накопить себе на некоторую начальную экипировку. Но пока рано делить шкуру неубитого зверя. Всё же это синий мир, и расслабляться здесь точно не стоило. Особенно это мне стало ясно, когда я по неосторожности наступил на какую-то трухлявую деревяшку, и её хруст оказался настолько громким, что даже седьмой немного замешкавшись, отreportровал. Носитель К нам приближается орда существ. Пришлось быстро изображать настоящего скалолаза и забираться чуть ли не гулыми руками на первое же попавшееся здание, а потом смотреть, как внизу по улице пробегают весьма шустрые несколько десятков стремительных гуманоидов, захваченных спорами. Переждав некоторое время, я уже хотел было спуститься, как почувствовал что-то странное. Носитель, я чувствую несколько человек идущих сюда. Люди? В смысле наёмники? Значит, не стоит пока лишний раз светиться. Среди наёмников вступивших в синий мир, должны быть и те, что не прочь поживиться богатствами одиночки. Лишний раз искушать судьбу всё же не стоит. Я застыл на крыше, аккуратно глядя на дорогу и появившуюся четвёрку людей. Среди них даже с такого расстояния заметна огненно-рыжая голова нашего Рейтлитера. Из души сразу спало напряжение. Уж что ж то, а подвуха от неё опасаться не нужно. По-хорошему следовало спуститься, поприветствовать их и заодно узнать информацию о небезопасных районах. Рейд-лидер был заинтересован, чтобы как можно больше людей вернулись с рейда, потому как за каждого ей шла небольшая премия от гильдии. Я уже начал подниматься на ноги, как меня остановил седьмой. Ощущаю изменённого. Он идёт за этой группой. Носитель, я рекомендую всеми способами постараться не вступать с ним в контакт. Проклятье. Выругался я тут же пригибаясь. Этого ещё не хватало. В этот момент заметил харька идущего за группой рейд-лидера. И то лишь благодаря помощи седьмого. Они же не видят эту паскуду. Я не уверен в том, хочет ли изменённый навредить рейд-лидеру, но то, что крастца за другими людьми просто так никто из рейда в здравом уме не стал бы, это точно. Хотя чего это я? Ну это же харёк. Подумав некоторое время, я всё же решился. Подобрав небольшой камешек, рассыпающийся себе тонной кладки дома, дождался, пока группа с рыжей девушкой подойдёт ближе, а с ними приблизится и хорёк. Улуччив момент, привстал на одно колено и метким броском отправил камешек прямо в медленно следующую за группой тень, и тут же лёк обратно. Камень попал куда надо, врезавшись в луп изменённому, от чего тот от неожиданности взвыл. Конечно, группа рыт-лидера отреагировала Вокруг девушки тут же заплясали сгустки настоящего живого огня, а остальные, не отставая, по выхватывали оружие, в мгновение ока встав вокруг своего мага. А моё первое впечатление не обмануло. Ритлидер действительно оказалась пиромантом, причём со звёздным значком. Это значило, что она очень сильный маг, как минимум на уровне моей почившей тётки. К тому же, группу она собрала очень сильную. Чёткие движения каждый знает, что делать, не мешается у соседа под ногами. Сильно. Кто такой? Покажись. Крик девушки заставил замереть Харка. Сейчас, когда получилось его лучше рассмотреть, я с отвращением понял, что тот начал превращаться во что-то очень странное. Его тело почернело и похоже огрубело. Со стороны это казалось именно так. Но седьмой тут же вставил своё замечание. Носитель, это очень прочная чешуя. сурьё по энергии распространяемой телом изменённого. В этот момент Харёк вышел чуть вперёд, глядя на группу безумным горящим взглядом. Хочу домой! крикнул он каким-то хриплым голосом. Хочу домой! Погоди-ка, это один из наших, удивился воин с мечом, что прикрывал рейд-лидеру левый бок. Он даже хотел было шагнуть вперёд, но девушка его остановила. Стой, ты что не видишь? Его разум, похоже, чем-то или кем-то затуманен. Хочу домой. Согласился с ней Харёк и пропал. Я моргнул, не веря собственным глазам, а в следующий миг изменённый оказался возле одного из защитников пироманта и одним движением оторвал ему голову. Всё смешалось. Девушка отскочила на несколько шагов, размахивая руками, объятыми пламенем, а её оставшиеся телохранители синхронно атаковали Харка мечами. Режущие удары в шею и тело лишь поцарапали тварь, в которую превратился человек. Он даже не обратил на это внимания, рванув к ближайшему воину и без труда оторвав тому руку вместе с зажатым в ней клинком. «А-а-а-а!» Пронзительный крик, переходящий в фальцет, раздался над улицей, а через секунду беднягу вместе с харьком поглотило жаркое гудящее пламя. «Я даже непроизвольно отшатнулся от края крыши», почувствовав невероятный жар от огня, вызванного пирокинетиком. «Это не остановит измененного», — заметил между тем седьмой. «Что? Насколько же эта тварь сильна?» «Настолько, что даже два таких мага не справятся сейчас с ней». В подтверждение слов магического конструкта внизу раздался пронзительный крик третьего телохранителя из группы рейт-лидера. Я бросился к краю крыши и оказался свидетелем, как бывший хорек буквально размазывал в кровавую кашу тело несчастного. А стоявшая неподалеку женщина, закусив до крови губу, с помощью собственной силы выводила вокруг себя магический круг с отпечатывающимися на нем загадочными знаками. Измененный продолжал забивать остатки бедолаги в землю, при этом без остановки крича «Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой!» «Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой!» Пока тварь выла от безысходности, девушка заканчивала фигуру. Линии многоконечной звезды быстро разрастались и замыкались. Маг даже что-то шептала, подгоняя создание фигуры. Ее рыжие волосы поднимались под действием собственной магической силы, а я отчетливо слышал пронзительный вой со всех концов района. Место боя привлекало всех зомби в округе. Очень скоро здесь будет орда монстров. Её атака ничего не сделает изменённому. Структура кожных покровов настолько огрубела, усиленная магическим преобразованием, что выдержит даже Дослушать да замечания седьмого не получилось. Девушка наконец спустила с поводка своё заклинание. Грухнуло так, что ближайшие здания в округе лишились фасада. Мгновенно превратившись в обугленные остовы, В замгновение до взрыва я бросился на крышу, а в следующую секунду всё вокруг накрыло огненным ураганом. Дом под ногами заходил ходуном и начал стремительно разрушаться. Пришлось исполнить настоящие чудеса ловкости, чтобы успеть спуститься с разрушающегося здания на всё ещё горящую адским пламенем землю. Носитель, изменённый, заметил нас. В голове раздался голос Седьмого сразу после того, как удалось с горем пополам спуститься на землю. Я прекрасно помнил, с какой скоростью двигалась тварь, в которую превратился хорёк. Потом без размышлений рванул прочь, как можно дальше от этого места. Вот только успеть не получилось. Периферийным зрением успеваю заметить мелькание и ныряю вниз. Сила, способная без труда отрывать головы сильнейшим наёмникам, стремительным вихрем пролетела мимо, лишь самым краем задевая меня и вышвыривая точно куклу прочь. В области рёбер вспыхивает сильная боль. А сам я улетаю прочь из эпицентра взрыва, при этом чуть не сбиваю с ног Краイト лидера, настороженно вглядывающегося в охваченную пламенем площадку впереди. Что за? Ты кто такой? От неожиданности спросила она в самый последний момент, отменяя смертельную атаку. Чудо, что у неё оказалась настолько впечатляющая реакция. Наёмник. Глупо отвечаю на автомате и тут же перекатываюсь в сторону по команде седьмого. Стремительная тень на этот раз не успевает задеть меня и на полном ходу врезается в стену одного из зданий позади нас. Миг. И вот уже тварь, отталкиваясь от этой самой стены, летит в нашу сторону, получая сразу каскад огненных снарядов в лицо. Яростный визг бьёт по перепонкам. Харёк бросается на девушку с лёгкостью, разнося наспех поставленный ею огненный щит и пронзая плечо рукой с острыми когтями. Крик боли. Тварь замирает, всматриваясь в искажённое болью лицо Рейд-лидера. и это ее ошибка. Стоя на одном колене, вкладываю все оставшиеся силы в один единственный удар одинокого. Яркий серебряный рощерк ударом клинка из нижнего положения разрезает пространство между мной и измененным. А через миг рука хорька отлетает в сторону, и тот, заливаясь кровью, стремительно убегает прочь, здоровой рукой зажимая обрубок. Носитель, я чувствую тысячи существ, приближающихся к вам. Ох... Я с трудом встал на ноги и, быстрым шагом учитывая смертельную усталость, подошёл к рейт-лидеру. Не обращая внимания на её слабые протесты, поднял девушку, закинул её руку себе за шею. Стон боли сорвался с её губ, но я не обратил на это внимания. Фактически на себе волоча пироманта к выходу, в ближайшее более или менее целое здание. Нужно немедленно спрятаться. «Седьмой, проверь здание. Есть там что-то враждебное?» На двенадцатом этаже чувствую несколько растений, находящихся в полусонном состоянии. Судя по всему, они в спячке и почему-то не отреагировали на произошедший снаружи бой. Хорошо бы постоянно проверять, что происходит вокруг. Ошибёшься, и мне конец, а значит и тебе. Я понял, носитель. Добрался до третьего этажа и уже кое-как передвигая ноги, принялся искать хоть какое-то помещение, не захваченное растениями. В теории таких здесь должно быть много, так как здание, вероятнее всего, использовалось как торговый центр, хоть и не совсем похожее на те, что строились в моём родном мире. Множество павильонов, огороженных когда-то стеклом, а сейчас разбитых, я неоднократно говорила об этом. Найти чистую от природы комнату удалось относительно быстро. Ей оказался самый обычный туалет. Седьмой уже несколько раз предупреждал, что местная вариация зомби каким-то образом учуяла наш след. и уже распространялась по всему зданию. Точно пожар по соломенной крыше. Поэтому я сразу заблокировал дверь, пройдя через ручку блокиратор в стальную трубу, найденную в одной из куч хлама возле санузла, после чего аккуратно пристроил потерявшую сознание девушку к стене. Последние несколько сотен метров по торговому центру дались мне дорогой ценой. Перед глазами всё плыло, а руки дрожали так, что я не мог несколько секунд расстегнуть молнию на куртке девушки. Сняв верхнюю одежду я зажёг светлячок, И под его синеватым светом внимательно осмотрел ранение. Прямо скажем, дело было не очень хорошо. Рана уже начала гноиться. У Харрика, похоже, ядовитые ногти, потому как так быстро даже в синем мире заражение распространиться не могло. Пошерيفу у себя за поясом я вытащил аптечку экстренной помощи. Вскрыв молнию, вынул пучок целебной травы. Пожалуй, сейчас это единственное, что могло спасти магичку. У меня не было при себе антибиотиков и препаратов экстренного курса, поэтому будем обходиться пока тем, что есть. Надломив целебную траву, я приложил её к ране и быстро перебинтовал. Главное, чтобы сок растения полностью впитался в рану. Тогда это ещё больше усилит лечебный эффект. Лекарства, жаль, я отдал за него большие для меня деньги, но ничего не поделаешь. Так. Теперь нужно обыскать Рейд лидера. У неё наверняка тоже есть аптечка экстренной помощи. Возможно, там имеется что-то еще, что может помочь. Раньше я этого не сделал, потому как счет шел на минуты, и времени на поиски просто не оставалось. Аптечку я нашел довольно быстро. Открыв ее, замер в неверии, уставившись на свои руки. Три. Три экстренных шприца с инъекцией и препарата 178. Очень редкое средство широкого профиля действия. Это самое настоящее чудо-эликсир на основе каких-то трав из золотого мира. способен в короткие сроки поднять на ноги даже полуживого человека. Ну-ка. Легко сняв колпачок от похожего на ручку инжектора, силой вогнал иглу в раненное плечо девушки. Послышалось тихое шипение, и лекарство начало действовать. Фу, пробормотал я, утирая испарину с лба. Теперь осталось только ждать. Прислонившись к стене напротив Рейд-лидера, я устало присел на пол. Глаза закрылись сами. Глубокий сон опустился на меня, мгновенно выбивая из реальности.